Страница 325. -я. Философский романтизм. Сложную и различную судьбу после 1825 года переживает творчество поэтов Пушкинского круга, протекавшее до этого в русле прогрессивного романтизма. Те из них, кто не нашел дороги к новому, пережили глубокий безысходный кризис приведшие их в ряды реакционеров, вяземских языков. Другие попытались идейно и творчески осмыслить новые явления и новые проблемы. Они создали ряд значительных по содержанию и форме произведений. На почве идейных исканий после декабристской эпохи складывается новое течение прогрессивного романтизма, которое по его преобладающим интересам и темам можно назвать романтизмом философским. Это течение объединило ряд талантливых поэтов. Наиболее последовательно философское содержание в лирике развивал Д. В. Дневичин. Значительное место философские мотивы занимали в поэзии Боротынского. В известной мере сюда примыкали поэты Кружка Станкевич, Красов, Кмошников, Станкевич. Глубокую философскую лирику создал Цючев. Из прозаиков к этому течению романтизма можно отнести Б.Ф. Адоевского – в творчестве которого, однако, ярко выразились и реалистические тенденции. Подобное сочетание романтических и реалистических принципов творчества можно наблюдать и у поэтов этого времени. Философский характер творчества поэтов данного течения ставит их в ряды тех деятелей 30-х годов, которые... В углубленных занятиях философии хотели найти решение проклятых вопросов, поставленных историческим развитием страны Дмитрий Владимирович Веневитинов, 1805-1827 год. Младшим из поэтов Пушкинской плеяды был Дмитрий Владимирович. Эпитафии к его кратковременной жизни и к его поэзии могли бы служить строки, написанные им о себе самим. «Душа сказала мне давно, ты...» В мире молнии промчишься. Тебе все чувствовать дано, Но жизнью ты не насладишься. Дмитрий Владимирович Венелитинов Родился в Москве 14 сентября 1805 года. Он получил превосходное образование И уже к 14 годам в подлинниках читал греческих и римских поэтов Гомера, Софокла, Вергилия, Горация. К 17 годам он прекрасно владел древними и новыми европейскими языками. Переводил с греческого Гофмана, Гёте. Обнаружил музыкальное дарование, работал серьезно по теории музыки. Занимался живописью. Писал стихи на французском языке. В 17 лет Винния поступил в Московский университет. В университете он входит в кружок молодых поклонников новой немецкой романтической философии. Кружок был создан Адаевским. С увлечением изучает новых немецких философов-романтиков. Вскоре его избирают секретарем этого кружка. Кружок получил название «Любомудрия», а члены этого кружка назывались «Любомудрами». Любомудрия, то есть любовь к мудрости. На собраниях кружка читали, обсуждали, произведение немецких философов Канта, Фихте, Шеллинга, что являлось бегством от общественных противоречий. Веневитинов сочувствует декабристам и был убежден в необходимости произвести в России перемену в образе правления. Смотри, Кошелев «Записки Берлин, 1884 год, страница 13». В 1824 году Виневитинов окончил университет, поступил на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Работы в архиве почти никакой не было, и молодые люди из аристократических семейств числившиеся на службе в архиве, заполняли время литературными разговорами. Постепенно этим разговорам придали более организованный характер. Архив приобрел репутацию клуба московской светской молодежи и называли этих молодых сотрудников архива архивными юношами пушкин ванегини писал неодобрительно о высокомерии архивных юношей подчеркивая что в своем романтическом зазнайстве они не сумели оценить значительности татьяны когда она попала на бал в москву Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собой неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальной и так далее. Высшее назначение жизни геневитинок видит в служении Родине. В стихотворении «Смерть Байрона», 24-й год, он пишет Да, смерть сладка, когда цвет жизни приносишь в дань своей отчизне. Под впечатлением Рылеевских дум Веневитинов обращается к историческому прошлому России и создает поэму «Ефросиня» на сюжет борьбы рязанских князей с «Нашествие татар». В ранней лирике показал себя мастером стиха, продолжателей жизни, утверждающей поэзии Пушкина. Веневитинов видел в стихах смысл, чувство меры, стройность композиции. 20... 1825 год. Это страница 326. Приезжает в Москву Рылеев. Начинаются встречи, разговоры, знакомства и работы. Любомудры испытали влияние декабристских настроений. Веневитинов был полон мечтаний и идей 1825 года по выражению Герцена. В этом же году, 1825 год, Виневитинов написал «Песнь грека», в которой обращается к популярной в среде декабристов греческой теме «Борьба греков за свободу». Разгром декабристского восстания перепугал Любомудров. На последнем заседании кружка все протоколы общества были торжественно сожжены. После разгрома декабристов «Любомудры» отказываются от прямой политической критики русской действительности. Большая часть из них постепенно эволюционирует к напильству, а некоторые из них доходят впоследствии до прямого примирения с царским режимом. Шевырёв – историк Погодин. В литературе «Любомудры» явились продолжателями мистического романтизма Жуковского. Веневитинов не без отделяет себя от последователей борцов-декабристов. Обращаясь к ним, он пишет, «Счастье нам всем суждено, мне пеную выкипить в праведном бою А вам для свободы созреть, как вино. 1826 год. В Москву приехал Пушкин. Сближается с московскими любомудрыми. Он... В доме Веневитинова читает Бориса Годунова. Производит огромное впечатление на всех. Пушкин вместе с ними основывает журнал «Московский вестник» для борьбы против общих литературных врагов. Веневитинов выступил с программной статьей в этом журнале. Называлась статья «Несколько мыслей. План журнала». Требовал от литературы мыслей и связей с жизнью. Пишет посвящение к Пушкину, обращается к нему. К тебе, возвышенный певец, Взываю жаром песнопений. Рассей на миг восторг святой, Раздумья творческого духа И снисходительного слуха Молодую музу удостой. люба мудро его интересовали, То есть Пушкина, прежде всего, как теоретическая сила. Вот почему Веневитинов привлек его внимание не столько как поэт, сколько как критик. Вот как он удостоил. Он с интересом прочел статью Веневитинова в разбор первой главы Евгения Онегина. Эта статья заинтересовала его своим отличием от остальной критики того времени как первое проявление в литературе нового духа молодой московской философской школы. Пушкин отозвался. Это единственная статья, которую я прочёл с любовью и вниманием. Все остальное – или брань, или переслащённая дичь. Любомудрый. Относились к друзьям Пушкина, Вяземскому и Боротынскому враждебно. Не сразу, но постепенно. Противопоставлять стали мелодической, гармонической поэзии Пушкина поэзию философской мысли. Пушкину было... Враждебно все мировоззрение любомудров, тоже не сразу, постепенно, так как была враждебна немецкая идеалистическая философия. Вот почему все эти попытки сближения Пушкина с ними, с любомудрыми, привели в конце концов к взаимному разочарованию и охлаждению. 1826 год. Виневитинов сделался усердным посетителем салона княгини Зинаиды Волконской, умной, художественно одаренной женщины. В ее доме выступали приезжие европейские знаменитости. Композитор-лист, польский поэт Мицкевич. Веневитинов вскоре влюбился в Волконскую, В эту светскую львицу, а ему было двадцать один год. Волшебница, как складка пела ты Про дивную страну очарования, Как жадно я внимал словам твоим, Новый огнев в груди моей зажгла, Он не горит любовью тихой, он жжёт, мучит и мертвит. 1826 год. Осенью, чтобы расстаться с Волконской, он переезжает служить в Петербург. На прощание она подарила ему в знак дружбы чугунный перси, найденный по преданию при раскопках Погибшим при извержении Везувия В городе Геркалануме. И появляется стихотворение «Перстень». Ты был отрыт в могиле пыльной Любви глашатой диковой. Будь мой теперь ты талисман, Храни меня от тяжкий храм. И света, и толпы ничтожны, И снова пыли ты могильный, завещен будешь перстень мой. По дороге, уже подъезжая к Петербургу, Беневитинов был арестован так как в своей карете он дос человека, связанного с декабристами, которого согласился взять с собой по просьбе Волконской. Фамилию этого декабриста не называют. Веневитинов просидел около двух суток под арестом в сыром помещении. На допросе, когда его спросили о его отношении к декабристам, он ответил, что... Если не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему. Повод задержания оказался ничтожным, его выпустили. Петербург. Веневитинов поддерживает тесную связь со своими московскими друзьями и в то же время вступает в активную жизнь этого города – Он разрабатывает план журнала Любомудров, «Московский вестник». Усердно занялся и сочинительством. Это страница 327. И здесь он пишет основные свои произведения. Во всех этих произведениях – «Завещание», «Три розы», «Элегия», «Жизнь», «Поэт и друг». Встает образ молодого поэта, полного ощущения своего высокого нравственного предназначения, порывающегося в идеальный мир от ничтожной и пошлой действительности. Он чувствовал, особенно в Петербурге, политический деспотизм, который силой всей своей злобной давил на поэта. И в своих произведениях он отражал громадную возможность жизненных сил, тоску и предчувствие своей близкой смерти. Среди этих стихов необходимо отметить стихотворение, Новгород – это намек на трагедию декабристов, поэтому оно проникнуто тоской о свободе. Тыль предо мной, древний град свободы, славы и торговли, раздумья поэта о былом величии и вольности Новгорода, которая... Забытый человеком и природой. Это стихотворение было написано после декабрьского восстания в 1826 году. Стихотворение построено на диалоге поэта и имщика. И вот поэт обращается к имщику. «Имщик, где площадь вечевая? Ха, прозвания этого здесь нет». А голос, звучавший Медью в бурном вече, Для него просто Огромный колк. Равнодушна и природа Оказалась. Волхов Все так же весело Бежит. Он О минувшем не Грустит. И поэт Спрашивает, Где же времена Цветущей славы? И сам отвечает, А недалеко. Ох, как далеко. Этот поэтический образ юноши претерпевает изменения в других стихах, но самое главное, он остается основным. Юноши, поэта, философа, музыканта, художника, мечтателя, предсказавшего свою гибель образ, вокруг которого циклизованы стихи поэта Беневитинова и в какой-то мере символиз... символизует его концепцию всей поэзии. Разочарование сливается с протестом и обличением Николаевской России, Общество, толпы бездушный и пустой, этого мира, где чувство стынет, ум окован и где тщеславие кумир. Но, несмотря ни на что, верил Веневитинов, что поэт недаром уронит сильное слово. Оно чужую грудь зажжет, в нее как искра упадет, а в ней пробудется пожаром. Это стихотворение утешения почти последнее, написано в 1826 году. И вот во время работы, планов, утверждений, отрицаний, И всяческих своих литературных занятий Веневитинов внезапно 15 марта 1827 года умер. Неожиданная его смерть вызвала всеобщее сожаление. Герцен связал гибель Веневитинова с разгромом декабризма. Он писал, «Веневитинов не родился способным к жизни в новой русской атмосфере. Нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи. Надо было с детства приспосабливаться к этому резкому, непрерывному ветру навстречу, житься». С горчайшими истинами, с каждодневными оскорблениями, чтобы высоко держать голову, имея цепи на руках и ногах. Виневитинов убит обществом в 22 года. Белинский писал: Виневитинов сам собою составил бы школу, если бы судьба не пресекла безвременной его жизни, обещавший такое богатствое развитие. Восхищаясь могущественным умом Веневитинова, его сильным влечением к науке, Чернышевский писал: « Проживи! Он более, еще немного, он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу. Страница 327. Ранняя смерть помешала Веневитинову найти разрешение мучивших его противоречий и более отчетливо определить свое место в идейно-политической борьбе после декабристской эпохи. Евгений Абрамович Боротынский 1800-1844 год Иной, не менее трагичной была судьба оригинального из поэтов Пушкинского круга Родился в небогатой, родовитой дворянской семье, был отдано воспитание в пажеский корпус. Под влиянием авантюрных романов, разбойников Шиллера, Боротынский с группой товарищей составили общество мстителей и стали придумывать рискованные проказы. За участие в краже, совершенной одним из мстителей, Боротынский был исключен из корпуса, с запрещением всякой службы, кроме военной, и то в качестве рядового. Три года провел без дела, надеясь на прощение царя. Родители, родственники хлопотали. За это время он основательно познакомился с французской литературой и сам начал писать. В 1818 году Боротынский приехал в Петербург за назначением на военную службу. Сблизился с молодыми литераторами – Бестужевым, Кухельбекером, особенно с Дельвиком, который ввел его в круг своих друзей. Впоследствии записал. «Я погибал. Ты, дух мой, оживил надежду возвышенной и новой», обращался он к Ельвику. «Ты вел меня в семейство добрых муз Вскоре Боротынский знакомится с Пушкиным. Стал бывать, на литературных вещерах у Плетнёва, Жуковского, посещать собрание вольного общества. Материальное затруднение заставили Боротынского начать военную службу. И вот в начале 1820 года унтер-офицером его назначают в Финляндию. Пять лет пребывания здесь Поэт и его друзья рассматривали, как финляндское изгнание. Пишет стихотворение «Финляндия». И вот отъезд из Финляндии наступил. Прощай, отчизны, непогоды, печальная страна, Где безжизненно весна, Где солнце нехотя сияет, Где сосен шум, море рев, И все питает безумие мрачных дум. Но наперекор судьбе Боротынский не изменил Ни музом, ни себе. В поэзии Боротынского появляется прогрессивные мотивы утверждение свободной человеческой личности чужды предрассудков и условности признание высокой ценности независимой мысли сильного и свободного развивающегося человеческого чувства культ возвышенной дружбы служение высокому облагораживающему человеку К искусству. В некоторых стихотворениях Боротынского, близких по времени создания 14 декабря, начинают звучать политические мотивы. В начале 25 года, это страница 328, Боротынский пишет острую эпиграмму, но, конечно, не не напечатанная в свое время, эпиграмма на Аракчеева, называя его врагом отчизны и обличая его адскую любовь к бичу народов, самовластью. Вольнолюбивое настроение находит выражение и в некоторых других стихотворениях Боротынского. «Любовью». «К чести пламенею», используя поэтическую фразеологию декабристов, говорит о себе поэт «Послание к Давыдову». В стихотворении «Родина» – впервые напечатали его только в 1928 году под названием «Станцы» – Боротынский пишет «Я братьев знал, но сны младые соединили нас на миг». Далече бедствуют иные, и в мире нет уже других. Откликнулся на горестную судьбу декабристов, разделяя их ко благу пылкое стремление. В приведенных строках поэт выразил и непрочность своих связей с освободительным движением соединили нас на миг. Принадлежность Боротынского к лагерю прогрессивных романтиков первой половины 20 годов не устраняла глубоких расхождений его с ними. Отрицание крепостнической действительности носило у Боротынского пассивный характер. Сны молодые, сближавшие его с борцами за свободу, не переходили. В действие. В отличие от Пушкина, гражданская скорбь Боротынского не порождает у него настроений политического протеста. Он ждет успокоения в глуши смиренной в кругу семьи. Возникают пессимистические мысли, отчетности стремлений к лучшему, настроения полной Безнадежности. В дорогу жизни снаряжая Своих сынов, безумцев нас, Снов золотых судьба благая дает известный нам запас, Нас быстро годы почтовые с корчмы Довозят до корчмы, И с нами теми роковые «Прогоны жизни платим мы», пишет Боротынский в стихотворении «Дорога жизни», 25-й год. Общественной позицией Боротынского объясняется то, почему основным жанром в первом сборнике его стихотворений, вышедшем в 27 году, оказалась элегия. Элегии – Писали все поэты того времени, но уже в этом традиционном жанре проявилась оригинальность Боротынского. Первая же его элегия, Финляндия, о которой мы говорили, в 1820 году написана при всей ее близости по тематике, образам, стилю, ритмике к элегии Батюшкова. На развалинах замков Швеции намечала путь дальнейшего развития жанра, несмотря на путь батюшкова. Боротынский, в отличие от своего предшественника, не ограничивается элегическим раздумьем о бренности, славы и могущества, о неприложности закона уничтожения, но Утверждает как высшую ценность человеческую личность, с ее бесстрашием перед судьбой, с ее любовью к жизни, для жизни, жизни любя, пишет он, с ее способностью находить удовлетворение в мечтах и звуках поэзии, невечный для времен. «Овечен для себя». Афористически выражает поэт идею самоценности человека. В условиях обострявшейся борьбы за свободу подобные мотивы легической лирики приобретали общественное звучание и находили широкий отклик. Вместе с Пушкиным Боротынский ищет в лирике путей к реализму, находя для конкретного идейно-эмоционального содержания своих легий новые и точные формы словесного выражения. Это 329 страница. Образцом. Реалистической конкретности в анализе описаний душевного состояния может служить элегия Боротынского признания притворной нежности не требует меня. Я сердце моего не скрою хлад печальный. Ты права, в нем уж нет, прекрасного огня моей любви. Первоначальный, под впечатлением свежим от чтения Пушкин писал Бестужеву «Боротынский прелесть, чудо, признание это совершенство, после него никогда не стану печатать своих элегий». Письмо 12 января 1824 года. Тот же путь Боротынский сознательно избрал и в своих поэмах. Он отказывается следовать за автором Кавкавского пленника Бахчисарайского фонтана, предпочитая идти новую собственную дорогою, как писал поэт в предисловии к своей поэме из финской жизни Эда. Отличие своей финляндской повести от пушкинских южных поэм, с их романтикой экзотикой, Боротынский видел в простоте, обыкновенности ее сюжета, хода, как он говорил, в обилии мелочных подробностей, в отсутствии лирического тона. Сам автор Объясняет такой характер произведения своим длительным пребыванием в Финляндии, запечатлевшим в его воображении любопытную природу страны и своеобразные нравы ее жителей, отказываясь от исключительной личности и необыкновенной судьбы романтического героя, Боротынский рассказывает грустную, но обыкновенную историю простой крестьянской девушки и весьма прозаического героя-соблазнителя. 330-я страница. Фоном событий Вэйди, в отличие от пышной природы юга, красочного быта народов Кавказа, Крыма, становится суровая, однообразная картина севера и незатейливый быт финского крестьянства. В противовес романтической композиции, выделявшей вершинные моменты сюжета, поэма Баратынского построена на постепенном, исчерпывающем раскрытии переживаний эды что было отмечено Пушкиным в его статье о Боротынском, с какой глубиной чувства развита в ней женская любовь. Однако создать подлинно реалистическую стихотворную повесть Боротынскому не удалось. В образе этой явственно проступили черты традиционной сентиментально-романтической героини. Свойства романтического злодея оказались далеко не чужды гусару-соблазнителю. Не удалось Боротынскому предохранить себя и от некоторого мелодраматизма в изложении сюжета «Эда» не имела успеха. Боротынский пытался развивать то же направление в своих последующих поэмах Бау 28 28-й год, и «Наложница», 1831 год. Он переносит действие в современный дворянский быт, Рисует образы светских людей, но создать типический образ, подобный Онегину Татьяне, Боротынский не смог. Нина Воронская и Арсений Бал, Елецкий, наложница, наделены чертами романтической исключительности и противопоставленной толпе. Сильные страсти героев лишают и духовный облик реалистической достоверности. Сохраняется и мелодраматизм в развитии сюжета. Недостаток реализма в поэме «Бал» сделался особенно заметным рядом с реалистической повестью в стихах Пушкина «Граф Нулин» в одной книжке, с которой была напечатана поэма Боротынского. Творческий кризис, наметившийся в поэзии Боротынского после 1925 года, нельзя не связать с идейной эволюцией поэта. Он сближается с любомудрыми, в особенности с Кириевским, испытывая влияние идеалистической эстетики, философии, что находит отражение в его творчестве. Не возвращаясь более к эпической поэзии, Боротынский уходит в область философской лирики, основной темой которой становится судьба поэта-мечтателя в новой общественной обстановке, характеризующейся ростом промышленных, Интересов. В 1828 году в «Северных цветах» – журнал называется – появилось стихотворение «Последняя смерть», которое Белинский назвал апофеозой сей поэзии Боротынского. Пытаясь представить себе последнюю судьбу, «Человечество» поэт рисует ужасную картину гибели всего живого как неизбежный итог высокого развития техники и культуры. Страница 331. Последний прижизненный сборник стихотворения Паратынского, вышедший В 1842 году под выразительным заглавием «Сумерки» открывался стихотворением «Последний поэт», которое столь же характерно для миропонимания поэта. Боротынский дал здесь очень точное определение неприемлемых для него тенденций развития Действительности. Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть, и общая мечта час отчеству, насыщенным, полезным, отчетливый, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещения поэзии, ребяческие сны. И не о ней хлопочут поколения, Промышленным заботам преданы. Вот в такую эпоху дар поэта Его мечты оказываются бесполезными. Ему остается искать покоя в морских волнах. В философской лирике и проявилось наибольшей силой то, Лица, необщее выражение, которое с полным правом приписывал своей музе Боротынский. Муза 30-й год. Это было признано и современниками поэта. Он шел своей дорогой один и независим, писала Бларотынском Пушкин усматривая источник оригинальности поэта в самостоятельности, глубине его мыслей. Также оценил Боротынского позднее и Белинский. Боротынский осуждал капиталистические тенденции развития жизни не с демократических, а с дворянских позиций. Ему казалось, что новый общественный уклад принесет гибель духовной культуры человечества. Объективно, пессимизм Боротынского был отражением экономического, духовного оскудения дворянско-помещичьего класса в условиях кризиса крепостнической системы. Белинский признал ложной основную мысль последних стихотворений Боротынского. «Бедный век наш», – писал критик, – «сколько на него нападок, каким чудовищем считают его, и все это за, за железные дороги, за пароходы, эти великие победы его уже не над материю только, но над пространством». И временем, правда, дух меркантильности уже чересчур овладел им. Он уже слишком низко поклоняется золотому тельцу, но это отнюдь не значит, чтоб человечество дряхлело и чтоб наш век выражал собой начало этого дряхления. Нет! Это значит только, что человечество в XIX веке вступило в переходный момент своего развития. Шестой том, страница 469. Непонимание этого и было причиной трагедии Боротынского. Страница 332. Федор Иванович Тючев, 1803-1873 год. Среди поэтов пушкинского поколения особое место занимает Тючев. Сборник его стихотворений вышел в 1854 году, когда за плечами у поэта был почти сорокалетний опыт творчества. Небольшая книжка Тютчева оказалась, по справедливому суждению Фетта, томов при многих тяжелее и заняла видное место в поэзии середины XIX века. Внимание на его творчество тогда обратил никто иной как Некрасов, высоко оценивший малоизвестного поэта в критической статье о нем 1849 года. Но Тютчев не может быть обойден и при изучении поэзии. Первой половины XIX века в это время с творчеством поэта ознакомил читателей Пушкин, поместивший цикл его стихотворений в современнике за 1936 год под таким заголовком 16 стихотворений стихотворение, присланное из Германии. В отличие от таких современников, великого поэта, как Вяземский, Языков, которые создали свои лучшие произведения в 20-е годы, Тютчев как поэт полностью раскрылся позднее. Однако оригинальное лицо поэта достаточно выявилось и в тех его произведениях, которые были опубликованы в 20-е и 30-е годы. Тютчев был свидетелем всех тех событий, которые ознаменовали начавшийся переход от одного исторического уклада к другому. Поэт не остался безучастным к общественному и литературному движению 16 и 25 годов. В 1820 году он пишет стихотворение «Коди, Пушкина на вольность, в котором его идейные позиции выступили вполне отчетливо. Тютчев приветствует поэта, который огнем свободы пламенея смело вещал тиранам закоснелым святые истины. Тютчев за свободу и против самовластия но он убеждает поэта не смущать покоя граждан, Не омрачать блеска венца, не тревожить, а смягчать сердце монарха. Тючев против революции. Приехав летом 1825 года в Россию из Германии, где он находился на дипломатической службе, поэт говорил Погодину «В России канцелярия и казарма. Всё движется около кнута и чина». Здесь осуждение режима, Против которого боролись декабристы. Однако, в ненапечатанном тогда стихотворении 14 декабря 1825 года Тючев называет революционное выступление декабристов безрассудно. Такая промежуточность позиции Тючева отдаляла его от передового движения эпохи и подготовляла его позднейшее сближение со слапинофильским лагерем. Эта идейная позиция определила и основные тенденции творчества Тютчева, выразившиеся в цикле стихотворений, созданных в период злейшей политической реакции воздействие которое поэт ощущал, выполняя свои обязанности дипломата за границей». Страница 333. Естественно, было появление в поэзии Тютчева одной из основных тем романтизма, темы одиночества. Это прежде всего. Ощущение, возникающие у поэта окруженного людьми, которые не понимают его тайных дум. От этого непонимания поэт пытается уйти в свой внутренний мир, в мир таинственно волшебных дум. В 1833 году он пишет стихотворение Молчи, призывая к молчанию. Этот призыв, мотивированный афоризмом, мысль, изреченная, есть ложь. Этот призыв не был проявлением крайнего индивидуализма и не в силу слова. Так позднее пытались истолковать Тютчева символисты. Стихотворение Тютчева есть утверждение личности, её неисчерпаемых богатств, ее внутренней свободы, сближения автора с прогрессивным романтизмом. Казалось бы, это сближало. Однако в этой настойчиво повторяющейся концовке молчи нельзя не почувствовать некоторого трагизма, одиночества, некоторой безнадежности. Оказывается, что не только общение с людьми, но и глубокое единение с природой недоступно человеку. Правда, в стихотворении «Не то, что те вы природа», называется так в 1936 году написано, Тютчев, выступая против тех, кто считает природу неодушевленной, относит себя к числу людей, понимающих ее душу и ее язык. Многие стихотворения Тютчева обнаруживают глубокое проникновение в таинственную жизнь природы, особенно ночной. Тем не менее, поэт все время ощущает разлад человеческой личности с невозмутимым строем природы как он скажет в одном из своих поздних стихотворений. Этот мотив звучит и в ряде ранних стихотворений. Мы в борьбе с природою, целый, покинутый на нас самих. Скорбно замечает поэт в стихотворении Бессонница, 30-й год. Так возникает глубокая философская лирика природы, в которой Тютчев не знает в себе равных. Элементы мистицизма, свойственные этой философии, далеко от потусторонней романтики Жуковского. Земная жизнь кругом объята с нами, утверждает Тютчев. Но это стихия, которая становится доступной человеку, когда настанет ночь. Стихотворение «Как океан объемлет шар земной» 30-й год. «В часы ночи», – пишет Тючев, в стихотворении «Видения», Живая колесница мироздания открыто катится в святилище небес. Страница 334. Тютчев не уходит от чувственно воспринимаемой природы в сверхчувственный мир. Поэт стремится путем философского созерцания проникнуть в глубину реального мироздания – Вот таким восприятием природы объясняется, почему во многих пейзажных стихотворениях Тютчева тонкая, проникновенная живопись становится средством реалистического изображения окружающего мира во всей его чувственной конкретности. Из ранних стихотворений вечер, весенняя гроза, летний вечер, утро в горах, осенний вечер, весенние воды полдень. Эту реалистическую лирику природы Тютчев не оставляет и позднее, когда трагическое начало восприятия природы у него нарастает. В ранний период лишен на трагизма в его поэзии «Тема любви». Я помню «Время золотое» пишет стихотворение и другие. И все же поэзия Тютчева с самого начала характерна нарастающей тревожностью ощущением надвигающейся катастрофы, так преломлялось в творчестве поэта, связанного с классом, под ногами которого заколебалась почва крушение старого мира. Это сближало Тютчево с Боротынским, которому было знакомо тоже мироощущение когда из-под ног уходит почва. Стихотворение Тючева «Последний катаклизм» перекликается со стихотворением Паратынского «Последняя смерть». Но у Тютчева было и свое Тютчевское, не позволяющее рассматривать его как поэта дворянского декадентства. Вернее сказать, декаданса. Такой поэт не мог бы написать заключительные строки стихотворения Цицерон, то есть 1831 год. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир.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 придавшее впоследствии его поэзии неповторимое своеобразие. Таковы, например, психологические параллелизмы между душой человека и природой, в которых поэт хочет выразить идею их родственности. Ты зрел его в толпе людей, фонтан, Отдельно стихотворений. Новую поэтическую школу знаменуют оксиморонные эпитеты Тютчева, указывающие на признак, внешне противоречащий предмету. Например, мглистый полдень, лазурная ночь. В своих обычных, коротких стихотворениях Тючев стремится создать целостный образ-символ, которому подчинены детали изображения и выражения. Например, в стихотворении «Летний вечер» возникает образ морской волны, поглощающей солнце раскалённый шар. И это диктует поэту всю образную систему произведения. А именно, звезды приподняли небесный свод своими влажными глобами. Меж небом и землей, течет река воздушная. все это заканчивается четверостишием. И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природой. Как бы горячих ног ей я коснулись ключевые воды. Непривычными были и перебои ритма, допускавшиеся Тючем в поисках новой выразительности стиха. Тючев не принимал непосредственного участия в идейно литературной борьбе 30-х годов. Но как оригинальный поэт-философ он был связан с эпохой философских исканий. И в художественном методе поэзии Тютчева отразились особенности литературного развития 30-х годов. А именно, мы наблюдаем у него глубоко своеобразное сочетание романтических и реалистических тенденций. Дальнейшее развитие творчества Тютчева выходит уже за рамки изучаемой нами эпохи. Страница 335. -я. Видное место в истории ранней русской повести Билинский отводит Адоевскому который в эстетике был ярким представителем романтического идеализма, а художественное произведение писал и в романтической, и в реалистической манере. Это мы говорим о повестях Адоевского. Универсально образованный человек и философ, музыкант, музыкальный критик, Боровшийся вместе с Глинкой за национальную самобытность русской музыки, Адоевский в своих литературных произведениях отразил переходное состояние русской литературы. Одним из излюбленных его жанров была романтическая философско-мистическая повесть. В повести... Сильфида, 1837 год, Адоевский деревенским помещикам обыкновенным противопоставляет героя, который из различного рода мистических сочинений почерпнул искусство вызывать природных духов. И вот вызванная им Сильфида Открывает ему другой, новый, таинственный мир, где веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки, где нет страдания, где царствует мысль, где жизнь поэта святыня, где поэзия истина. Героя признали сумасшедшим, принялись лечить, и он опять... Стал заурядным помещиком. В этой концепции высшего мира нетрудно увидеть утопическую мечту философа, не идущую дальше пассивного недовольства низшим миром. Стремясь выработать цельную систему идеалистической философии, Адаевский создает цикл философских новел, которые он позднее в сороковых годах. Объединяет в сборник под названием «Русские ночи». Большое значение имели бытовые повести Адаевского, в которых нашли выражение реалистические тенденции. Критическое изображение высшего света Адаевский дает в повести, например, «Княжна Мими», 1934 год, «Героиня» по имени которой названа поезд, осталась старой девой и вымещает свою жизненную неудачу на других, пуская в ход сплетни, злословие, интриги. Став причиной горя и гибели троих невинных и достойных людей, княжна чувствует себя удовлетворённой и со спокойной солостью играет в карты. Другой повести – «Княжна Зизи» 1839 год. В роли жертвы светских интриг, условности оказывается героиня, любящее, самоотверженное существо. Светлая повесть, далека от шаблона, который сложился в те годы. Однако Иодаевский ограничивается критикой нравов, Только не поднимаясь до той социальной критики дворянского общества, которое можно найти в произведениях его современников – Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Чужды Адаевскому и демократические тенденции названных писателей в их изображении маленького человека. Адаевский не раз обращался к героям из демократической среды, например, в его повестях «Фудожник», «Катя» или «История воспитанницы». Но он всегда смотрел на них сверху вниз, с аристократической снисходительностью. Если при этом вспомнить что философско-эстетические взгляды Адаевского носили ярко выраженный идеалистический характер, то мы поймем, почему этот талантливый писатель, энциклопедически образованный человек, несмотря на наличие прогрессивных элементов в его творчестве, не занял видного места среди передовых деятелей русской литературы и общественной мысли 30-х годов.